Старыгин пришел в себя от холода. Он услышал негромкий плеск воды, поскрипывание деревянных уключин, пошевелился, открыл глаза и увидел над собой проплывающие балки моста, а над ними склоненные над каналом стены, блеклорозовые, терракотовые, тусклобордовые, со стрельчатыми готическими окнами и резными балконами, а выше треплющееся на ветру сохнущее белье а еще выше над ним – бледно-голубое небо с обрывками перистых облаков. В следующее мгновение Дмитрий понял, что плывет по одному из бесчисленных каналов Венеции, полулежа на скамье гондолы. А затем, переместив взгляд, он увидел и гондольера, высокого мужчину средних лет, в полосатой тельняшке и соломенной шляпе с лентой, с лицом римского патриция времен упадка империи. Гондольер ловко орудовал длинным веслом, направляя свое суденышко к одному ему известной цели. «Просыпайтесь, сеньор», — проговорил он, оттолкнувшись ногой от края канала. «Мы приплыли туда, куда велел доставить вас ваш друг, церковь Сан-Мейзе». «Друг?» — удивленно переспросил Старыгин. «Какой друг?» Однако гондольер словно не расслышал его вопроса. Он придал своему лицу непроницаемое выражение, подвел гондолу к причалу и повторил «Конец маршрута! Церковь Сан-Мейзе!» «Но все же, кто велел вам доставить меня сюда? Кто посадил меня в гондолу?» Гондольер как будто перестал понимать прекрасный итальянский язык Старыгина. Он нетерпеливо поджал губы и повторил, придерживая гондолу у причала. «Конец маршрута! До свидания, сеньор!» На причале уже суетилась индийская семья, которая хотела воспользоваться свободной гондолой. Старыгину ничего не оставалось, как выйти на причал. Он действительно оказался перед той самой пышной и безвкусной церковью, с которой начались его сегодняшние блуждания по Венеции. Каменный верблюд на фасаде церкви смотрел на Старыгина насмешливо и высокомерно. «Ну и пусть!» У верблюда всегда такое выражение, что у живых, что у каменных. От этой церкви было рукой подать до площади Сан-Марка, и через несколько минут Старыгин уже вошел через служебный вход в музей Каррер. Первый же встречный служитель проводил его к доктору контарини сообщив, что его давно ждут. Доктор контарини и правда ждала его с нетерпением. Она была, несомненно, взволнована, глаза ее пылали, напоминая цветом штормовые волны в Адриатике. Перед ней на мольберте стояла распакованная картина – портрет адмирала Морозини. «Доктор Старигин!» – воскликнула она, шагнув навстречу Дмитрию Алексеевичу. «Куда же вы пропали?» Старыгин только хотел начать оправдываться, но итальянка уже забыла о своем вопросе. Ее беспокоило совсем другое. И это хорошо поскольку Старыгин понятия не имел, что ей скажет. Одно он знал твердо, совершенно ни к чему рассказывать этой малознакомой даме о своих приключениях. В лучшем случае она не поверит, посчитает его записным в ролем, который пытается произвести на нее впечатление. «Что с этой картиной?» проговорила синьора контарини порывисто повернувшись к портрету. «Это кровь! Откуда это?» Я видела много репродукций этой картины. На них не было крови. Старыгин тяжело вздохнул. Наступил тот момент, которого он ждал и боялся все это время. Тот момент, ради которого его послал в Венецию Лютостанский. Они с Александром Николаевичем долго обсуждали, как объяснить итальянским коллегам удивительное изменение портрета, появление на нем окровавленного адмиральского жезла и Лютастанский пришел к выводу, что Старыгину придется солгать. «Дмитрий Алексеевич, голубчик!» — повторял Лютастанский, заглядывая в глаза реставратору. «У нас с вами просто нет другого выхода. Обмен согласован на самом высоком уровне. Если он сорвется, будет скандал, скандал мирового масштаба. Начнется расследование, музей наводнит полиция» хотя, наверное, таким громким делом будут заниматься другие органы. А ведь уже была нехорошая история с кражами экспонатов. Начальство все на нервах. И вообще... Старыгин понимал, что Лютастанский боится не только за свою карьеру, но и за репутацию музея, и вынужден был помочь ему в этой ситуации, поскольку многим был обязан Александру Николаевичу и уважал его как человека и как специалиста. Он согласился. И вот сейчас ему приходилось расплачиваться за свое решение. Дело в том, начал он, стараясь избегать взгляда итальянской коллеги, глаза которой по-прежнему метали молнии. «Дело в том, что перед тем, как отправиться к вам с этой картиной, я внимательно осмотрел ее, тщательно изучил, провел полное лабораторное обследование». «Ну, это понятно» кивнула итальянка. «Я тоже всегда так поступаю, когда отправляю куда-нибудь картины из своего музея. Я должна быть уверена в том, что картина в идеальном состоянии. Простите, что перебиваю вас», спохватилась она. «Да, так вот. При этом обследовании я обнаружил, что на этом месте Старыгин показал на окровавленный наконечник адмиральского жезла. На этом месте под верхним слоем краски другой. «Более ранний слой. Я проанализировал состав верхнего слоя и установил, что он нанесен позднее, примерно 300 лет назад, то есть много позже смерти Тинторетта. Мы с Лютостанским обсудили проблему». «О, сеньор Лютостанский!» — воскликнула экспансивная итальянка. «Большой ученый, прекрасный специалист». «Совершенно с вами согласен», — кивнул Старыгин. «Но позвольте мне продолжить». «О, да!» — доктор Конторини закрыла рот ладонью. «Я молчу, как рыба. Вы больше не услышите меня». При этом она даже немного прикрыла глаза. «Так вот, мы обсудили проблему и решили, прежде чем отправлять портрет к вам, снять поздний красочный слой и восстановить первоначальный вид картины». «Это смелое решение!» — доктор Конторини покачала головой. Хотя на вашем месте я, наверное, поступила бы так же. Да, так вот, сняв верхний, более поздний слой краски, я обнаружил под ним то, что вы видите. Первоначально жезл адмирала был нарисован окровавленным. Итальянка внимательно разглядывала спорный участок картины, чуть не обнюхивала его. «Вы можете осмотреть этот участок в ультрафиолетовом и рентгеновском излучении» и убедиться, что это исходная живопись, никем не тронутая. То есть так написал портрет сам Тинторетто. Вытянул Старыгин из рукава свой последний козырь. «Я обязательно проведу все необходимые исследования», — кивнула контарини «Но уже сейчас я вижу, что это подлинная рука Тинторетто, и выражаю вам свое искреннее восхищение. Ведь это вы реставрировали картину». «Да, это сделал я». «Вы проделали свою работу великолепно. Живопись на отреставрированном участке прекрасна. Она ничуть не отличается от всей остальной картины». Я сделал все, что мог. Старыгин скромно опустил глаза, чувствуя себя закоренелым лжецом. Но тогда глаза сеньоры Конторини снова заблестели. «Тогда это просто сенсация, настоящая сенсация!» Если Тинторетто изобразил адмирала с окровавленным жезлом, он сделал это не случайно. Наверняка тем самым он хотел показать, что адмирал Морозини причастен к какому-то серьезному преступлению, убийству. Образно говоря, хотел показать, что его руки в крови. И тогда понятно, что потомки адмирала постарались скрыть это обвинение и поручили какому-то художнику закрасить кровь на жезле, тем самым скрыв позорное пятно, на репутации своего предка. А Морозини – влиятельная семья, всегда обладавшая венецией властью и связями. Сеньора Конторини заходила по комнате, как львица по клетке, нервно сжимая руки. Потом остановилась перед Старыгиным, заглядывая в его глаза. «Доктор Старигин, простите, могу я называть вас по имени? Так было бы проще». «Да, конечно, меня зовут Дмитрий. Красивое имя. А я Анжела. Так вот, Дмитрий, я предлагаю вам совместно написать статью об этом открытии. Конечно, кто-то будет против. У морозини сейчас очень большое влияние. Но у нас есть неопровержимые улики. А скандал вокруг этой статьи только поднимет общественный интерес. Простите, Анжела, перебил ее Старыгин. Мне кажется, об этом еще рано говорить. Давайте не будем торопиться. «Сначала проведем тщательное исследование картины, изучим документы, связанные с именем адмирала Морозини, а уже потом...» «Да, я знаю, что мне свойственна некоторая поспешность», вздохнула итальянка, «так же, как многим моим соотечественникам. Вы, северяне, гораздо более сдержаны, хотя разговоры об этом открытии привлекли бы больше посетителей в наш музей. Все захотят увидеть окровавленный жезл адмирала». «Ну, это уже не наша забота. Пусть об этом думают администраторы. А я хотел спросить вас вот о чем». Старыгин смущенно замялся. «Я знаю, что в Венеции множество церквей, но хотел спросить, где расположена церковь святого Деметрия. Дело в том, что он мой небесный покровитель, и я хотел бы...» «Святой Деметрий?» Анжела задумалась. На ее лоб набежало облачко. «Что-то не могу вспомнить такую церковь. Не уверена, если такая в Венеции». «Но я как раз уверен, что такая церковь есть», горячо возразил Старыгин. Он хотел уже рассказать, как случайно попал в эту церковь, заблудившись в узких улочках, но вовремя остановился и прикусил язык. Тогда ему пришлось бы рассказать о трупе, который он видел в церкви Сан-Мейзе, и о странном приключении в резнице церкви. «Нет, это преждевременно. Это может оттолкнуть от него итальянскую коллегу. Очень, между прочим, красивую». «Я где-то читал об этой церкви», — проговорил он сдержанно. «Не могу вспомнить, где». «Странно». Анжела нахмурилась. «Очень странно. Я думала, что знаю свой город. Впрочем, мы можем сейчас все выяснить. Подождите буквально минуту». Она достала мобильный телефон. Набрала номер и проговорила. «Марчелло, мне срочно нужна ваша консультация. Могу я спросить вас?» «Можете, дорогая Анжела?» Раздался в дверях неожиданно высокий для мужчины, хотя и красивый голос. И в комнату вошел удивительный человек. Он был невысокого роста, с красивым несколько детским лицом и мягкими движениями, и при этом подвижный, как ртуть. «Вы можете спросить меня, о чем хотите. Для вас сокровища моей памяти всегда открыты. И вам не придется звонить, потому что я как раз шел к вам. Я хотел взглянуть на эту картину». Мужчина остановился перед портретом адмирала и сложил руки, но тотчас развел их в разные стороны. «Так это правда. Когда я услышал об этом, я не поверил. Жезл адмирала действительно покрыт кровью». «Интересно, интересно!» Он взмахнул руками, как птица крыльями. «Ну надо же! Слухи уже поползли, хотя еще никому об этом не говорила. От кого вы услышали про окровавленный жезл? Кто проболтался?» Встревожилась Анжела. «Собственно, даже не знаю. А о чем вы хотели меня спросить, дрожайшая Анжела?» Мужчина повернулся вокруг своей оси. Во-первых, разрешите вас познакомить. Это доктор Дмитрий Старигин, русский реставратор и искусствовед, сотрудник Эрмитажа. Это он привез из Санкт-Петербурга портрет адмирала. А это мой коллега доктор Марчелло Ликанти, крупнейший специалист по церковной архитектуре Венеции. Он знает все церкви нашего города как собственный письменный стол. «Это преувеличение, дорогая анджела запротестовал доктор Ликанти. Все церкви Венеции знал только мой великий учитель, профессор Барберини. Мне, конечно, далеко до него, но я стараюсь не посрамить его имя. Так вот, доктор Старигин только что спросил меня, есть ли в нашем городе церковь, посвященная его святому, святому Диметрию. Я не могу припомнить, но, может быть, вы? Святой Диметрий? Доктор задумался, наморщив лоб, Тут же потер его рукой, как бы стараясь разгладить морщины, и снова наморщил. Какого конкретно святого вы имеете в виду? Широко известен святой Деметрий Константинопольский, греческий мученик 8 века от Рождества Христова. Также есть святой Деметрий Добудский, живший в начале 4 века. Святой Деметрий Солунский, также пострадавший за веру в 4 веке, он был римским проконсулом и открыто проповедовал христианство, за что и был казнен. Я знаю, что есть русские святые с тем же именем, но, к моему сожалению, ни одному из них не посвятили церкви в нашем великолепном городе». «Вы уверены?» – переспросил Старыгин. «Ну, вообще-то я никогда не говорю того, в чем не уверен». «Но как же тогда?» Старыгин вспомнил церковь, в которую попал, потеряв дорогу, Он помнил ее очень отчетливо, помнил табличку рядом с дверью и саму дверь в облезлой краске с позеленевшей от времени ручкой. «Я абсолютно в этом уверен», — повторил доктор Ликантий, не терпящим возражений голосом. «Что ж, значит, я что-то перепутал». Старыгин произнес эти слова, чтобы излишней настойчивостью не отпугнуть экспансивного и самоуверенного итальянца. Но в глубине души он ничуть не сомневался, что был в той церкви, видел ее, видел две картины Тинторетта. Он отчетливо помнил необычную композицию этих картин, помнил их мрачный, эффектный колорит, помнил тщательно выписанные, удивительно выразительные лица персонажей, апостолов на первом холсте, венецианских аристократов на втором, помнил обрюзгшее лицо адмирала Морозини склоняющегося к своему соседу с фальшивой и неуверенной улыбкой. Помнил надпись, которая стала видна при ультрафиолетовом освещении. «Каждый из тринадцати хранит свою тайну». Какая тайна имеется в виду? «Дмитрий, если хотите, я вызову такси, чтобы отвезти вас в гостиницу», сказала сеньора контарини, когда профессор Ликанти благоговейно застыл перед портретом. «Это возле Арсенала, тут совсем недалеко, минут 15 по набережной. Но вы, должно быть, устали с дороги?» «Пожалуй, я поеду на такси». Старыгин почувствовал, что на сегодня с него хватит пеших прогулок. Условились встретиться в музее завтра с утра. На такси в этом городе не ездили, а плавали, так что через 10 минут нарядный катер высадил Старыгина у причала, который так и назывался Арсенал. Дальше нужно было пойти пешком мимо морского музея, свернуть на улицу Гарибальди. Наконец-то, а то Старыгин уже удивлялся, как это не увековечили итальянцы своего любимого героя. Затем пройти узким переулочком мимо очередной церкви. Дверь была открыта, но Старыгин решил не заходить от греха. Ему на сегодня церквей уже хватило. И вот она, гостиница. Холл небольшой но уютный, на звонок прибежал Портье, выдал Старыгину ключ от номера и пожелал приятных сновидений. Поужинал Дмитрий Алексеевич в небольшом ресторанчике на улице Гарибальди. Туристов не было, местные жители пили домашнее вино и разговаривали о футболе. Как видно, пожелания Портье оказались действенными, потому что спал Старыгин, как убитый. На свете не родился еще тот человек, который мог бы обхитрить майора Ленскую. И вовсе не потому, что она сама была хитра, как стая лис. Правда, кажется, лисы – животные-одиночки и стаями никогда не ходят. А также не потому, что Ленская была мстительна и злопамятна. Просто она очень хорошо умела делать свою работу. И кроме ума, феноменальной памяти и сообразительности, обладала еще особенным упорством то и шла к намеченной цели, чтобы там ни случилось. Не следует думать, что Ленская перла цели напролом, как танк сквозь непролазную чащу. Иногда для пользы дела приходилось сворачивать и даже немного возвращаться назад, но в итоге она всегда двигалась в нужном направлении. Узнав о вероломстве Дмитрия Старыгина, Ленская не стала жаловаться начальству и устраивать скандал в Эрмитаже, посчитав, что никто все равно не поверит в ее историю. Так что найденную картину она пока придержала как сильную козырную карту, даже не стала оформлять как улику. Пришла неприятная мысль, что делает она это не для пользы следствия, а только потому, что явно симпатизирует этому реставратору Старыгину. И если честно, никак майор Ленская не могла поверить, что он преступник. Есть, конечно, в его характере некоторая авантюрная жилка. Должно быть, имелись его роду искатели приключений, путешественники и авантюристы. Опять же, Дмитрий Алексеевич слишком мягок и доверчив по отношению к женскому полу. Любая красивая женщина, обладающая зачатками ума, может обвести реставратора вокруг пальца. Бывали такие случаи, уж она Ленская знает. Смотрите роман Александровой «Завещание алхимика». Этим утром Ленскую вызвал к себе начальник. «Ну, Александра, ну молодец! Оказывается, девица-то вчерашняя, киллер международного масштаба», говорил он, довольно улыбаясь. «Прогнали ее по интерполовской базе. Опять-таки пальчики кое-где засветились. За ней такого накопилось. Нам, смежники, по гроб жизни благодарны будут». «А толку?» — тяжело вздохнула Ленская. «С нашим-то делом полный тупик. Кто ее нанял? Для чего она убила этого типа в Эрмитаже и похитила картину?» «Слушай, ну что ты за человек? Ну почему ты вечно всем недовольна?» — вскипел начальник. «Ты убийство расследовала?» «Расследовала». «Убийцу нашла?» «Нашла». «Или ты сомневаешься, что это она убила?» «Есть какие-то колебания?» да нет Уныло протянула Ленская. Эксперты однозначно утверждают, что она. Нашли следы на теле жертвы, да и косвенные улики однозначны. «Вот», — обрадовался начальник. «Значит, я наверх доложу, что все у нас в порядке, убийство раскрыто». «А картина украдена из Эрмитажа, с ней что делать?» «Так», — нахмурился начальник. «Вижу, что по-хорошему ты не понимаешь». «Значит так». Мы вообще-то отдел по расследованию убийств, если ты не забыла». «Забудешь тут», — буркнула Ленская. «И похищение предметов искусства — не наша забота, так? Тем более, что похищения никакого не было». «Как так?» «А так?» «Они заявили, что картина пропала?» «Нет. Сказали, что картина в наличии. Просто ее увезли по обмену в Венецию. Так пускай их служба безопасности и разбирается». И чтобы больше я про эту злополучную картину не слышал. Куда хочешь ее спрячь, можешь у себя дома этого адмирала повесить. Да я его видеть не могу. Вот уже где у меня все эти эрмитажные экспонаты. Вот и закрывай дело. Все, свободно. Начальник демонстративно уткнулся в бумаге на столе. Там, где загородный проспект пересекается с разъезжей улицей, Улицей Рубинштейна, прежняя Троицкая, и улицей Ломоносова, прежний Чернышов переулок, находится маленькая площадь, которую все коренные обитатели Санкт-Петербурга называют просто и коротко – пять углов. Площадь это или скорее просто перекресток – самое, что ни на есть петербургское место в Петербурге, так сказать, Петербург в квадрате или даже в Кубе. Здесь… Когда-то соприкасались аристократический Петербург, окно в Европу, самый европейский город России, представленный богатыми домами Троицкой улицы, и нищий потайной невзрачный город, который сейчас принято называть Петербургом Достоевского, расползающийся по сторонам Сенной площади и особенно вольготно себя чувствующий на разъезжей улице. И сейчас, возле пяти углов, дорогие дома и роскошные магазины соседствует с низкопробными забегаловками и круглосуточными магазинчиками, где достойные потомки героев Достоевского могут купить дешевую выпивку, а достойные наследницы Сонечки Мармеладовой ищут клиентуру. Одна из таких забегаловок находится на разъезжей в двух шагах от перекрестка и носит незамысловатое название «Дружба». Злые языки утверждают, что название это дано забегаловки в честь знаменитого плавленного сырка советских времен, самой популярной и недорогой закуски. И правда, даже в наши времена, когда слово «дефицит» постепенно выбывает из активного словарного запаса и переходит в разряд архаизмов, и можно найти любую закуску, были бы деньги, забегаловки «Дружба» по-прежнему подавали бутерброды с одноименным сырком. Правда, на него клали ломтик огурца, что можно расценивать как шаг в сторону здорового питания. В шестом часу вечера, когда на улицах уже темнеет, к стойке этого заведения подошел мрачный сутулый тип в черной куртке с опущенным капюшоном. Сгромоздившись на табурет перед стойкой, мрачный тип цыкнул зубом и потребовал «100 грамм бутерброд». За стойкой дружбы хозяйничал известный всему району Константин. Рослый рыхлый дядька лет пятидесяти, с отвислой нижней губой, блестящей круглой лысиной и густыми бровями, похожими на двух толстых мохнатых гусениц. Константин был большой знаток человеческих душ. Впрочем, на его посту без этого никак нельзя. Во всяком случае, он всегда с первого взгляда мог определить кредитоспособность всякого посетителя, а также чувствовал, стоит ли ждать от него неприятностей. Мрачный тип в куртке с капюшоном показался ему вполне кредитоспособным, настолько, что Константин задал ему философский вопрос, который задавал далеко не всякому клиенту. «Водку будете хорошую или дешевую?» Большинству посетителей дружбы этот вопрос показался бы бессмысленным и даже идиотским. Они считали, что плохой водки не бывают в природе, а потому зачем тратить лишние деньги? Однако этот посетитель не относился к большинству и на вопрос бармена, которого, впрочем, в этом заведении уместнее было назвать буфетчиком, ответил однозначно «Самую хорошую!» «И бутерброд не с сырком за скорузлым, а с красной рыбой или с ветчиной!» Константин уважительно кивнул, достал из-под прилавка бутылку, припасенную для таких разборчивых клиентов, и нацедил стаканчик 100 граммов. Глазомер у него был безупречный, и можно было не сомневаться, что он налил именно 100 граммов, а не 95, и тем более не 110. Пододвинув стаканчик клиенту, он смастерил для него вполне аппетитный бутерброд с бужениной, свежий, который он держал для избранных, и взглянул в ожидающе. И клиент не обманул его ожиданий, положил на стойку достаточно крупную купюру и произнес волшебную фразу. «Сдачи не надо». Константин умильно улыбнулся и неуловимым для глаза движением смахнул купюру в карман. После такого щедрого жеста он считал себя обязанным развлечь клиента или, во всяком случае, проявить к нему простой человеческий интерес. «Надолго к нам?» – спросил он деликатно. В этом вопросе было не меньше подтекста, чем в любой фразе Хемингуэя. Во-первых, вопрос этот подразумевал, что Константин знает в своих краях каждую собаку и понимает, что щедрый клиент прибыл издалека и что привели его какие-то важные и серьезные причины. Во-вторых, в этом вопросе была заложена то гостеприимство, что Константин рад появлению обаятельного клиента и интересуется продолжительностью его пребывания исключительно из бескорыстного желания его лицезреть. Были еще в третьих, в четвертых и в пятых Но в такие глубины подтекста не стоит погружаться. Тем более, что щедрый клиент ответил на этот вопрос быстро и уклончиво. «Это зависит, в частности, от тебя». «От меня?» Константин удивленно поднял брови, которые стали похожи на двух очень удивленных гусениц. «Да, именно от тебя. Мне, понимаешь, лексива нужна, чистая, как слеза младенца». Константин моргнул, взял со стойки совершенно чистый бокал и принялся нежно протирать его несвежим полотенцем. Брови его при этом опустились, став похожими на двух испуганных гусениц. «И кто же вам сказал, что я в этом могу помочь?» Проговорил он с некоторой обидой в голосе. «Плюньте тому человеку в лицо». «Вот этого бы я ни за что не стал делать!» Клиент неодобрительно поморщился. Тот человек, между прочим, Вася Сушеный. Плевать ему в лицо опасно для жизни. Константин опасливо огляделся по сторонам, пригнулся к клиенту и пробормотал. «Что же вы так громко? Мало ли, кто посторонний услышит». «Да кто тут услышит-то?» Клиент окинул заведение быстрым мрачным взглядом. «Нельзя сказать, чтобы помещение пустовало». Однако все его посетители были заняты собственными мыслями и проблемами и всячески демонстрировали отсутствие интереса к посторонним. Разве что если этих посторонних можно было раскрутить на бесплатную выпивку. «Так как насчет ксивы?» — повторил клиент свой вопрос. «Я тебе обещаю. Не обижу. За мной не заржавеет. Выведешь на нужного человека, тебе сверху столько же, сколько он запросит» только чтобы ксива была надежная. Константин внимательно разглядывал клиента, при этом протирая бокал с такой силой, что вполне мог протереть в нем дырку. Он разрывался между двумя сильными чувствами, жадностью и страхом. Деньги клиент обещал хорошие, но человек он был незнакомый и чем-то Константину не нравился. Наконец, как обычно, победило более сильное чувство. «Жадность». «Значит, говоришь, Сушеный тебе про меня рассказывал», переспросил Константин на всякий случай. «Ага». «Ну, он-то здешний народ знает, как свои пять пальцев». «Четыре», поправил его клиент. «На правой руке у него четыре пальца, на левой, правда, пять». «Да, точно». Константин ухмыльнулся. «Проверка никогда не помешает». «Ну так что?» Клиент взглянул на бармена из-под лобья. «Будем дело делать, или я другого кого поищу?» «Зачем другого?» Константин нежно сглотнул. «Не надо другого». Он вытянул шею, как любопытный гусь, и нашел взглядом в дальнем углу заведения мелкого незрачного мужичка, чем-то напоминающего шуструю подвижную рыбешку однако чего-то кличка была у мужичка Акула, то есть совершенно к нему неподходящая кличка. Мужичку рассказывал что-то подвыпивший толстяк из командированных, который застрял в дружбе, явно пропустив свой поезд и истратив на выпивку все наличные средства. Сейчас он изливал душу мелкому мужичку и рассказывал, как его не понимает жена и какая редкостная сволочь некий саморезов. Однако, почуя взгляд Константина пресловутым шестым чувством, мелкий мужичок мгновенно утратил интерес к исповеди своего соседа. Он быстро оглянулся и встретился глазами с барменом. Константин сделал глазами сложное движение. Левым подмигнул, а правый скосил на человека в куртке с капюшоном. Акула ответил бармену таким же сложным движением глаз. Поднялся из-за стола и, крадущимися шажками, засеменил к стойке. «Друг, куда же ты?» — окликнул его толстяк. «Я же тебе еще не все рассказал!» «Потом доскажешь да отмахнулся акула, прибавив шагу. «Жизнь, она длинная!» Подойдя к стойке, он спорхнул на табурет и вопросительно уставился на Константина. «Вот гражданин книгами интересуется!» — произнес бармен условную фразу кивнув на человека в капюшоне. «Я ему и сказал, что у тебя книг много. Может, он что-нибудь прикупит». Книгами мелкий мужичок окинул незнакомца внимательным взглядом и облизнул губы. «Только ты имей в виду», — строго проговорил незнакомец. «Мне эта книга нужна совершенно чистая, чтобы никем не читанная и, не дай бог, не библиотечная». «Само собой» кивнула Кула. «Тут ведь какой порядок? Хочешь хорошую книгу? Плати хорошие деньги». «В этом можешь не сомневаться». «И про меня не забудь», — напомнил о своем существовании Константин. «Мы ведь как договорились? Я тебя с нужным человеком свел? Ты мне деньги платишь?» «Нет вопросов». Человек в капюшоне положил на стойку несколько купюр. Константин, по-видимому, прекрасно умел перемещать предметы силой мысли. Во всяком случае, он только взглянул на купюры, и они тут же исчезли в неизвестном направлении. «А мы с тобой, мил человек, сейчас прогуляемся», произнес акула, сползая с табурета. «Куда это?» – насторожился клиент. «А в офис мой? Это тут, совсем недалеко». «В офис?» – клиент нахмурился. «Что еще за офис?» «А ты не боись, не боись, тебя здесь не обидят». Парковал акула, умильно заглядывая в глаза клиенту. «Ты главное дело, денежки приготовь. Денежки будут, и остальное все будет». «Ты что думаешь? Я тебя испугался? Я сам кого хочешь обидеть могу, особенно такого, как ты». Клиент угрожающе зыркнул на акулу. «Ладно, пошли. В офис, так в офис». И акула с клиентом вышли из заведения. Константин проводив их взглядом, удовлетворенно вздохнул и припрятал честно заработанные деньги в особый тайничок, устроенный под стойкой. Затем он снова принялся перетирать бокалы в ожидании нового клиента. Вскоре дверь заведения открылась, и в него вошел долговязый тип в примятой кепке, с маленькими неприятными усиками и бегающими глазами. чуть подволакивая левую ногу, Этот тип подошел к стойке и хлопнул по ней ладонью. «Двести с прицепом!» «Здравствуй, Шампур!» — угодливо проговорил Константин, наливая водку в стакан и накладывая на тарелку закуску. «Как дела? Как драгоценная?» «На здоровье пока не жалуюсь, а дела наши до тебя не касаются», — отрезал посетитель. «Не касаются, так не касаются». Константин пододвинул стакан и тарелку. Ты меня знаешь, я в чужое не лезу. Только тут один залетный заходил, так он привет от Васи Сушеного передавал. Я потому тебя и спрашиваю. Ты ведь с Сушеным не в ладах, так тебе, может, интересно, что он объявился». «Сушеный объявился?» Посетитель ухмыльнулся, продемонстрировав полный рот золотых зубов. «Быть того не может. Сушеного еще летом надежно закрыли, долго еще не появится». «Вот как?» – протянул Константин задумчиво. «Закрыли, говоришь?» «Ну, дела. Значит, у акулы будут большие неприятности». «Ну, да бог с ним с акулой, невелика птица, то есть рыба».